Жеве примеси. Он поднимал чемоданы, чтобы положить их в сетку. Послушайте, тут нельзя. Тут занято. Тут откуплено, закричал Канурин. Кондуктор! Где кондуктор? Пассажир продолжал говорить что-то по-французски и, положив чемоданы в сетку, садился Канурину на ноги. Канурину поневоле пришлось отдернуть ноги. «Глафира Семенна, да что же это такое с нами делают? Скажите вы этому олуху по-французски, что здесь занято!» Будил он Глафиру Семенну, а между тем схватил пассажира за плечо и говорил «Месье, так не делается! На ноги садиться не велено! Выходи!» Тот упрямился и даже оттолкнул руку Канурина. Глафира Семенна проснулась и не сразу поняла, в чем дело — «Позовите же кондуктора. Пусть он его выпроводит», — сказала она Канурину. «Матушка! Я без языка. Как я могу позвать, ежели ни слова по-французски?» «Кондуктер? месье кондуктер?» — выглянула она в окошко. Но в это время раздалась команда «Энвуатюр», и поезд тронулся. «Вот тебе и франко-русское единство». Бормотал Канурин. Помилуйте, какое же это единство! Вивлефранс, Виврюси, взять полтора франка, обещать никого не пускать в вагон и вдруг изволите видеть Эфиопа, какого-то посадил. Это не единство, а свинство. А еще Виврюси сказал: "Да уж это Виврюсита". Я еще в Париже.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 «Все туннели и туннели», — сказала Глафира Семенна. «Выйдем из туннеля, так надо будет открыть окно, а то душно здесь», — прибавила она и стала поднимать занавеску, которая была завешена окно. «Из Ниццы Италия уж совсем недалеко». «Ну а все-таки дальше, чем от Петербурга до Новгорода». «А как вы пристаете, Иван Кондратич, и ей не знаю».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 «Простите, голубушка, я опять забыл. Как город-то, куда мы едем? Ай, боже мой! В Ницу, в Ниццу! раздраженно произнесла Глафира Семенна. «В Ницу, в Ницу! Ну, теперь я вас не забуду. Не знаете, когда мы в нее приедем? Да на станции в Марселе говорили, что завтра рано утром». «Утром? Так, так».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 В Ниццу стало быть завтра утром. И, наконец, едем без пересадки. Так, или завтра утром, то теперь можно и основательно на покой залечь». Бормотал Конурин поправил свою подушку и, зевая, стал укладываться спать. Вынули из саквояжей свои небольшие дорожные шелковые подушечки и Николая Ивановича и Глафира Семенна, и тоже стали устраиваться на ночлег».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 «Второй час ночи», — посмотрел Конурин на часы. «Здесь второй час ночи? Стало быть, в Петербурге?» «А там два часа дня», — подсказала Глафира Семенна. «Да ведь еще да, вечера вы мне говорили часа два назад, что три часа дня было». «Ну, стало быть, теперь в Петербурге пять часов вечера. Нельзя же так точно!» пять часов вечера так она пожалуй после чаю в баню пошла сегодня день субботний, банный, а мы то грешники здесь без бани сидим зевнул он еще раз и стал сопеть носом засыпали и николай иванович с глафирой семенной но вот туннель кончился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 «Да где же это мы?» — воскликнула в восторге Глафира Семенна. «Уж не попали ли мы прямо в Италию? Апельсины ведь это! Апельсины растут!» «Да, настоящие апельсины!» — отвечал Николай Иванович. «И пальмы! Пальмы! Даже латании! Такие латании, как в оранжереях или в зимнем саду в Аркадии! Вот так штука! Господи Иисусе!»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 «Да не проспали ли мы эту самую Ниццу-то?» «Вот что!» — вмешался в разговор Иван Кондратич. «Ведь вы сказывали, что Италия — это за Ниццей. Ницу проспали, а теперь в Италии». «И ума приложить не могу», — разводила руками Глафира Семенна, восторгаясь видами. «Смотрите, смотрите, скалата какая, и на ней домик! Да это декорация какая-то из балета!»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 «Ну, плевать на нее. В Италию приехали, так в Италию, тем лучше все-таки к дому ближе. А только что же я шарманщиков не вижу? Ведь в Италии, говорят, весь народ шарманщики. А тут вон уже идет народ, а без шарманок». «Боже мой! И шляпы на мужиках итальянские! Разбойничи!» «Нет, мы положительно приехали в Италию», — продолжала Глафира Семенна. «Экспроси этого эфиопата, что к нам в купе Давича влез! Чем сомневаться?» — сказал Николай Иванович. «Он туточный! Он уж, наверное, знает, куда мы приехали!» Глафира Семеновна откашлялась и начала. «Месье, се Итали?". кивнула она в окошко. «Усонну апрезан?» «Теда свит, ну акан, мадам!»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 «Ну, за ком а «О, мадам, а нис нус сэрона с «Слава богу, не проехали», — произнесла Глафира Семенна. «Фу, как я ядовича испугалась». «Да ты спроси, Глаша, хорошенько». «Мэ, не па Италии?» — снова обратилась Глафира Семенна к пассажиру.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 и паровоз стал убавлять пары. Въезжали в обширный крытый вокзал и, наконец, остановились. «Низ!» — закричали кондукторы. Ница! повторила Глафира Семенна и стала собирать свой багаж.